Глава 27. Роберт сделал глоток чая, надеясь, что горячий напиток поможет хоть как-то прогнать усталость. К счастью, его заваривала Исаевич, и выглядел он намного лучше, чем тот, что делал Портур. Теперь констебль сидел рядом с ним, перед ней высилась груда бумажных папок, в руке она держала телефон. Фиг не владел домом возле Маусхолда, он взял его в аренду, и сейчас там никого нет. Она пожевала губами. Когда провели обыск, оказалось, что он забрал два лэптопа и жёк-жёсткие диски вместе с большим количеством бумажных документов. «Маус-холд», "Mousehold", сказал Кэт. "Значит, есть шанс, что он входил в контакт с нашими девочками. Видимо, собирался отправить их именно туда. А ему доставляли газеты?" "Мы это проверяем. Если и доставляли, то они от Уокера. У него нет семьи в городе." Нет. Роберт, разочарованно вздохнув, ударил кулаком по столу. Сейчас он хотел только одно выяснить, где преступники держат газетных девочек, отправиться туда, забрать их и арестовать трех негодяев. Но Фикс слишком хорошо заметал следы. Он тщательно спланировал все заранее. Что слышно от босса? поинтересовался Кэт. Савевич покачала головой. Клэр взял портера Сполдинг, Данста и Пирсон в город вместе со всеми патрульными полицейскими, намереваясь проверить дома один за другим, пока не найдёт какой-нибудь след. Кэт встал и принялся расхаживать по комнате. "Ну, давай", проговорил он, обращаясь ко всем сразу и к себе в отдельности. "Давай, давай, давай". Команда уже успела обыскать всё ходить как-то связанное со Стил Стилвокером Персевалим и Фиггом. Побывали там, где они работали и где росли, места любимых прогулок в лесу. Проверили все, но так и не сумели понять, куда преступники отвезли девочек. Строительный песок, вдруг сказал Кэт. Что? пробормотал Севич, продолжавший изучать лежавшие перед ней файлы. Подруга Стил Стилвотера сказала, что вернувшись как-то домой, Он был весь в строительном песке. Мы продолжаем искать строительную площадку или дом, где проводится ремонт. Иголка в стоге сена. Ещё запах. Подруга Стеллоу упоминала запах чего-то испорченного. Может быть, это обычный запах Персиваля, — предположила констебль. я хочу сказать, что от него пахнет тухлятиной. После обыска у него в доме я вся провоняла какой-то гадостью. Может быть, Кэт отошёл к дальней части комнаты без окон, и у него возникло ощущение, будто в голове что-то все время вспыхивает и гудит. Интересно, все ли в порядке с детьми? Он представил, как они проснулись и увидели вместо собственного отца незнакомую женщину с лицом бульдога. Что там происходит? Он обещал себе не принимать участие в расследовании и сосредоточиться на семье. Однако снова сбежал Извини, Билли», — подумал Роберт. Естественно, ему предложили терапию, когда Билли похитили. Бинго с таким упорством уговаривал его взять рекламные проспекты групп поддержки, что Пет едва не принялся его поносить самыми разными словами. Проклятье Барви, она жива. Но однажды днем, когда мрак у него внутри набрал непреодолимую силу, когда возникли сомнения в том, сможет ли он забрать Элис из школы, Роберт поехал на набережную Виктории с Мойрой на заднем сиденье и стал смотреть, как около дюжины людей собираются на групповую терапию. Ему казалось, будто он наблюдает за шествием театра теней пустых фигур, измученных горем. Я не буду таким, как они пообещал себе Кет. Я не могу отказаться от надежды. И он вдавил в пол педаль газа. Теперь Роберт думал о тех несчастных душах. многим ли из них удалось пережить свою потерю и какая часть из них сдалась. Погодите-ка, внезапно сказал он. Группа терапии. подошел к Савич. У вас есть список людей, посещавших группу? Да, конечно, ответила констебль и принялась перебирать папки, пока не нашла толстую и пыльную, которую давно никто не открывал. Машинописный текст: Я уже говорила, что некоторые люди не называли свои имена и фамилии. Но некоторые называли, как увидел Кэт. Он пролистал несколько страниц, пока не нашел группу, которую вел Фиг, и довольно быстро отыскал Стилвотера и Персиваля. В списке значились еще семь человек. Двое из них сохранили анонимность, однако остальные указали не только имена и фамилии, но и телефоны. Что вы ищете? спросила Исаевич. Возможно, ничего конкретного, ответил Роберт, садясь рядом с ней. Но фиг использовал групповую терапию, чтобы искать психопатов. Так? Да, сказала Исаевич, подавшись к нему. Вы думаете, что с ними заодно были и другие, не только Стелвотер и Персиваль. Мы можем проверить эти имена, спросил Кэт, протягивая ей список. А также выделить все подозрительные и необычные ситуации. Сэвидж отнесла список к компьютеру и ввела информацию в базу данных. Она так сильно колотила по клавишам, что щелчки разносились по всей комнате. Хм. Mayhew на севере гэтворд умер. Умер здесь, в Испании. Сэнфорд? Да, Алан Сэнфорд по-прежнему живет в Норридже, точнее, рядом. Подождите минутку. Она снова принялась печатать, и Кэт воспользовался паузой, чтобы дать отдохнуть глазам. Он стал участником группы после того, как его сбила полицейская машина, участвовавшая в погоне, Они гнались за кем-то другим, не за ним. Он получил перелом бедра и копчика. Вот как Кэт присвистнул. Давайте я проверю его в социальных сетях, Савич продолжала барабанить по клавишам. Ему 56 лет, работает адвокатом по авторскому праву в Бродленде, в промышленном парке, хотя уже частично на пенсии. Разведен, жена и дети живут в графстве Суррей. И все это есть в Фейсбуке? спросил Кэт. Если знать, куда смотреть, ответила Исаевич. Не похоже на серийного убийцу, заметил Роберт. Кто следующий? Когда? Констебль не ответила, он повернулся к ней. Её лицо находилось так близко к монитору, что его сияние отражалось в ее глазах. Савич, это, она нахмурилась. Судя по всему, за последние два месяца в его социальных сетях не было никакого движения. Роберт встав подошел к ней. На экране он увидел лысое баранье лицо в очках с улыбкой, смотревшее в камеру. На странице не было ничего, кроме крикета. Только что закончился розыгрыш урны с прахом, заметил Кэт. Примечание: так шутливо называют кубок, присуждаемый за победу в ежегодном турнире по крикету между командами Великобритании и Австралии. Он должен был об этом написать. Однако здесь ничего нет, сказала Севич. Где он живет? — спросил Кет. Севич снова застучала по клавишам. В Троузе, сэр, маленькая деревня к югу от города, совсем рядом. Припоминаю, там большое озеро, лодки, каноэ и тому подобное. И искусственный склон для лыжников добавила Севич, и больше ничего, если не считать леса. Нет, Кэт был уверен, что там находится еще что-то. В детстве они с матерью однажды проезжали мимо, и она свернула не в том месте, когда ехала вдоль реки. Казалось, Эвеш также что-то вспомнила и резко повернулась на стуле. Там находится водоочистная станция, сказала она. Запах догадался Кэт, и в тумане окутывающем его сознание вспыхнула догадка. "Нам следует сообщить боссу", сказала Савич, резко отодвигая стул. "Я ему доложу, а вы сядете за руль". У Роберта было отвратительное предчувствие. Он искал дом, чей владелец посещал группу терапии, которую вел их главный подозреваемый. Человек, прежде не имевший судимости и, как казалось всем, живший по правилам. Но предчувствие есть предчувствие, а сейчас ничего другого у них не было. Проверьте его, приказал Клэр по телефону, и Кэт слышал, что босс с трудом скрыл зевок. Издалека, если найдете хоть какие-то намеки на то, что там могут быть наши подозреваемые или газетные девочки, сразу звоните мне. Понятно? Да, сэр, ответил Роберт, заканчивая звонок, На него это не произвело впечатления. Савич что-то пробормотала в ответ, она полностью сосредоточилась на дороге, поскольку они мчались вниз по склону со скоростью 60 миль в час. Когда подъезжали к светофору, на котором загорелся красный свет, она сбросила скорость, но только до 55, и Кэт закрыл глаза, когда какое-то такси со скрежетом тормозов остановилось на повороте. Я не стану спрашивать, где вы учились так водить машину, сказал он, чувствуя, как пульс бьется в его языке. На автодроме, ответила констебль. Примечание: автодром фирменное название детского аттракциона Гонки электрических автомобильчиков со столкновениями. Что? В детстве я все время там каталась. Мы жили в Хемпсби, и дедушка водил меня туда. Он говорил, что у меня дар от природы. Уверенности это мне не добавляет, признался Кот. Круговая развязка. На этот раз Савевич не стала сбрасывать скорость, и они с ревом пронеслись мимо пожарной станции. Машина едва не сошла с трассы, проскочив через горбатый мостик, а через несколько секунд Савевич свернула на другую, более узкую дорогу, которую с двух сторон окружали лес и поля. «Еще далеко? спросил Роберт, чувствуя, как куриные шарики и картошка карабкаются вверх по его пищеводу. Пара миль. Лучше выключить мигалку, им не стоит знать, что мы здесь. Она выполнила его просьбу, и Кетту стало немного легче. К счастью, Савич снизила скорость, когда они объезжали озеро. Ночью вода стала похожа на чернила, свет фар превращал деревья в карнавал теней. И казалось, будто какие-то жутковатые фигуры танцуют между стволами и свисают с ветвей. Они нигде не видели ни души. Но из леса доносились крики сов, будто предупреждая кого-то, а на речном берегу поблескивали глаза ночных существ. Как только они свернули за угол, в нос им ударила густая, богатая, насыщенная вонь частично переработанных сточных вод. У Роберта сразу начали слезиться глаза. На мгновение ему показалось, что это станет последней каплей, и его вырвет. Он с трудом сглотнул, стараясь дышать ртом. "Я успела забыть, как здесь плохо", простонал Севевич, поднимая одну руку к носу. "Похоже на болото вечной вони, и сейчас ночь". Примечание: Болото вечной вони Непролазная топь из культового фэнтезийного фильма Лабиринт 1986 года. Представляете, что здесь делается днём, в особенности летом? Запах такой сильный, что остаётся на одежде и волосах, уточнил Кэт. Если подойти близко и оставаться рядом достаточно долго, да, запах будет вполне отчётливым. Как его описала подруга Стиллвотера? Сладковатый? Нет, я бы так не сказала. Севич была права. Запах не показался ему сладким, но в нем имелся необычный сладковатый привкус, что-то цветочное, может быть, химикаты, которыми обрабатывались отходы. Сердце Котта снова забилось сильнее, но сейчас это не имело отношения к вождению Севич. Они проехали под изрисованной граффити бетонной эстакадой, казавшейся совершенно не к месту среди пустырей, автомобилей и грузовиков пролетавших мимо на высокой скорости. Автострада А47 пояснила Сович. Впереди бетонную дорогу сменили гравий и земля. Кэт охнул, когда автомобиль подскочил на рытвине величиной с садовый пруд. Справа он увидел амбар, силосную башню и дворовые постройки. Все выглядело заброшенным. Окна были либо заколочены, либо выбиты, в большей части стен зияли дыры. Одна сторона амбара полностью обвалилась. Складывалось впечатление, что здесь никто давно не жил. Дальше начинаются владения Алана Сенфорда, сообщила Севич, указывая через ветровое стекло. Свет фар, сражаясь с ночью, осветил переднюю стену впечатляющего сельского дома. Однако и тот выглядел неухоженным. Известковый раствор между кирпичами облупился, словно гниющие дёсны вокруг потемневших зубов в окнах не было света Выключите фары и подайте немного назад попросил Кот Савевич выключила фары и дорога тут же погрузилась в темноту Она дала задний ход и вскоре автомобиль оказался под эстакадой Сельский дом превратился в ещё более тёмную тень и стал походить на кита, поднявшегося на поверхность бездонного океана Но как только эхо выключенных фар исчезло, Кэт смог различить слабое сияние в верхнем окне. Там кто-то есть, прищурившись, проговорила Савич. Давайте узнаем кто, ответил Кэт, открывая дверь. Нос и рот тут же заполнил запах сточных вод, и у Роберта возникло ощущение, что он тонет. Старший инспектор закашлялся в сгиб локтя, И захлопнул за собой дверцу. Савич уже стояла рядом, держа в руке рацию. "Нам следует сообщить боссу", сказала она. "Пока нам не о чем кричать", возразил Кэт, над ними прогрохотал грузовик. "Давайте сначала все проверим. Если возникнут проблемы, мы попросим помощи. Я не хочу, чтобы очередной Брэндон Уокер надрал мне задницу". "Что с вами произошло, сэр?" спросила Савич. Кэт, нахмурившись, посмотрел на неё. Вы сказали, что однажды расскажете, почему вам не нравится ждать прибытия кавалерии. Он со вздохом кивнул. Итак, короткая версия. Я только-только стал детективом, прямо с конвейера, и мне пришлось выехать на вызов, сообщили о случае домашнего насилия на Слон и Замок. Примечание: Слон и Замок Площадь в юго-восточной части Лондона, место пересечения шести оживлённых улиц, конечная станция линии метро Бейкер-лу. Патрульные полицейские не могли туда добраться, и вызов принял я. И обнаружил там спятившего мужика, который грозился застрелить жену и ребёнка. Помощь уже находилась в пути, и я решил её дождаться. Кэт опустил голову. Он заново переживал ту историю. Слышал крики, удары, рыдания. Буквально десять минут и все было кончено. К тому моменту, когда прибыла группа захвата и выломала дверь, он уже задушил обоих. У него не было огнестрельного оружия. Безумец действовал голыми руками. Жена выжила, но маленький мальчик нет. Ему было три года. Столько же сколько сейчас Эви, подумал Кэт. Советша откашлялась и покачала головой. "В том не было вашей вины", произнесла она. «Все уже в прошлом, солгал Кет. Теперь вы знаете. 10 минут больше ему не потребовалось. Пойдем». Сейчас, когда фары были выключены, дорога стала опасной. Под ногами мешались отдельные камни и гравий. Роберт старался ступать только на сухую траву на обочине. Кусты ежевики цеплялись за его брюки, как пальцы мертвеца. Наконец они добрались до перекрестка. Впереди вырисовывался сельский дом. С близкого расстояния свет в окне наверху не стал ярче. Кэт увидел тяжелые доски, которыми заколотили окно. Он коснулся локтю Сэвидж и указал на них. Она, кивнув, прошептала: "Странно". Дальше, когда они пошли вдоль фасада дома, Обстановка стала еще более странной. Входная дверь оказалась новой, но всего в пять футов высотой, закрытой на огромный висячий замок. На почтовый ящик прикрепили написанную от руки записку: "Доставка строительных материалов к задней части дома". "Строительные материалы", прошептал Кэт. Его предчувствия набирали головокружительную скорость. Он заглянул за угол и увидел серебристый Мерседес, припаркованный на усыпанной гравием подъездной дорожке между главным зданием и кирпичной мастерской. Темные, размытые очертания дома, состоявшего из разнокалиберных частей, уходили в ночь. В еще одном окне мерцал слабый свет, но его заглушали толстые занавески. "Эта машина стиля Вотора?" тихо спросил Кэт. Савидж покачала головой. "Нет. Инифиг а Персиваль не садится за руль. Значит, Сенфорд решил кет он дома. Они пошли дальше по границе владений Сэнфорда. Если не считать очистных сооружений и развалившегося сарая, других построек поблизости не было. Дом стоял точно остров в ночи, абсолютно неподвижный. Однако кет чувствовал, что внутри кто-то есть. Они шли мимо боковой стены, когда еще одна деталь головоломки встала на место. Строительные леса, сказал Роберт, кивком показав на заднюю часть дома, где металлические леса, как плющ, взбирались вдоль старой стены. Под ними виднелись массивные очертания чего-то, заставив Кетто подумать об огромных сторожевых собаках. Но только после того, как они подошли ближе, стало очевидно, что именно здесь складывали строительные материалы огромные мешки с песком и щебенкой. «Ладно, — Ладно, проговорил Роберт. Я видел достаточно. Можно связываться с боссом. Да, сэр, сказала Севич и протянула руку к рации. И в этот момент ночь прорезал крик